Часть третья. Следствие идет. Глава 16 Вскрываем корни. «В Тухельской тюрьме пробыл я не больше двух недель. За это время капитан Пашихонов вызывал меня два раза. Второй раз только что подписать протокол. На вопрос, сколько придется ждать, заметил приветливо, едва ли не подмигнул. «Что ж, может, на первое мая и выпьем вместе». Вначале я не мог есть баланду, которую давали два раза в день в консервных банках. Жидкое пшенное пойло, вонявшее машинным маслом. Ел только хлеб и сахар. Наступило 9 апреля, мой день рождения. Накануне я сказал об этом Борису Петровичу. Вот они, 33 года, возраст распятого Христа. Очень тоскливо было. Утром Петр Викентьевич поднес мне подарок от камеры – фунтик сахара. Одиннадцать порций. Это была первая радость в тюрьме. Внезапное ощущение душевной теплоты, исходившей от людей, которым и самим-то не весело, тревожно, голодно. А вот они подумали о друге так, чтобы как-то согреть и осветить ему особенно сумрачный день. После завтрака дежурный по тюрьме разрешил мне взять из чемодана табак и консервы. Там было несколько банок. Мы устроили общекамерное пиршество. Но дней через десять я уже с аппетитом уплетал баланду, и, чтобы выгребать все зернышки, обзавелся, как все, широкой щепкой, обстругал ее куском стекла. Прошло недели две. Приказ всем выходить с вещами — Тюрьма двигалась вслед за фронтом вперед на запад. Нас сажали в открытый грузовик. «Раскорячь ноги! Садись следующий! Жмись к заднему! Раскорячь! Следующий! Жмись!» По два конвоира с автоматами на бортах, двое с собакой на скамеечках сзади. «Не разговаривать! Не вертеться! Попытка встать считается побег! Конвой стреляет без предупреждения!» Ехали долго. Солнце пригревало уже по-настоящему. Мне удавалось, вытягивая голову, увидеть молодую зелень на полях, на придорожных деревьях. Иногда теплый ветер проносил запахи еще сырой, зябкой, но уже нагревающейся земли. На дороге было шумно. Нас то и дело обгоняли машины. Целые колонны машин с солдатами. Или мы обгоняли скрежещущие, воющие, чадящие танки, артиллерию, топочущие колонны пехоты. Иногда слышались крики «Ласовцы везете! Чего их возить? Дайте нам! Шпионы! Гады! Вашу мать! Вешать всех!» Первые ощущения от поездки, от солнца, ветра, от дорожного гомона были такими ласковыми, так иношными, Безобидно радовали, что я пытался не думать о том, что вот этот автомат в руках очень молодого курносового паренька с тремя полосами заранения, красной звездой и несколькими медалями направлен в меня, и что еду вслед за фронтом, затиснутый в одну кучу с фласовцами, шпионами, фашистами. Как назло, большинство моих приятелей из восьмой камеры были в другой машине. Зато моей оказалось несколько жандармов. Проезжали немецкие городки. Конвоиры читали названия. «Шнайдемюль», «Едем по Померании». И любопытно, и горько, наконец, въехал в немецкие края. Но как? Стараясь глядеть по сторонам. Конвариеры, разомлев от солнца, уже не придираются. К тому же слышали, что кто-то из нашей камеры назвал меня майор. Спросили, откуда, за что. В плену не был, с начальством поругался. Наши хиви тоже разговаривали с ними, выпросили махорки. В немецких городках все меньше разрушений. Видим гражданских мужчин и женщин, спокойно идущих по улицам. Несколько раз проехали институт проехали мимо бронзовых или чугунных памятников. Некоторые еще стояли, другие валялись беспомощно топорщать копытами и хвостами. Все они были похожи друг на друга, так же, как и на них всех похож Юрий Долгорукий, воздвигнутый на Советской площади в Москве. Иногда удавалось заметить каской густые усы «Бисмарк», каской «Бакенбарды» «Вильгельм I». У одного такого темно-бронзового коника В или Фридриксбурге сворачиваем шоссе, едем узкой дорогой аллеей, вкатываемся в густой лесок, высокая ограда, кирпично-чугунная, двор, усадьба, парк. Здесь выгружаемся. Длинное двухэтажное здание, белое с темной металлической крышей, с башенками и пристройками. Над входом разбитый мраморный щит, герб. Нас загоняют в большое полуподвальное помещение. Садись. Садимся на пол. Начинается перекличка. У стола тюремные чины и стопа бумаг. Всем распоряжается начальник тюрьмы, старший лейтенант Н. Впервые наблюдаю то, что потом повторится множество десятков раз. Выкликают фамилию. Отвечая, нужно назвать имя, отчество, статью, срок или следственный. Начальник тюрьмы слушает перекличку, сидя верхом на стуле с папиросой в зубах. При каждом ответе коротко разъясняет смысл статьи, то ли обучает своих подчиненных, то ли сам упражняется для повышения квалификации. пункт б Следственный. Изменник родины, военный. 58 пункт 6. 10 лет. Шпион. 136. Следственный. Убийца. 193 пункт 1. 8 лет. Дезертир. 58 пункт 3. Следственный. Пособник врага. 58 пункт 4. Следственный. Пособник мировой буржуазии и 162. Один год. Вор. 58. Один пункт А. Следственный. Изменник родины. Гражданский. И снова 58. Один Б. И снова, и снова. Следственный. Десять лет. Восемь лет. Следственный. Подходит моя очередь. 58. Пункт 10. Следственный. Начальник тюрьмы также уверенно и поучительно. «Антисоветчик!» «Неправда! Меня оклеметали, и следствие должно все выяснить!» Он приподнялся на стуле, вглядывается. «Ага, это вы, знакомый! Значит, все доказываете?» «И докажу!» «Ну ладно, только без разговорчиков!» Потом разводят по камерам. Входим через главный подъезд, полукруглый зал, где театральное фойе, На стенах рога оленей и морды. В углу валяется чучело медведя. На белом фронтоне, над входом во внутреннее помещение, в коридор и к широкой лестнице на второй этаж, большими, черными, с золотом, готическими буквами, длинная цитата из Арнта, что-то о благородном назначении прусского дворянина. «Наша камера». Первая комната по коридору справа. Два больших окна без стекол, забиты снаружи толстыми досками. Только на самом верху оставлен просвет, форточка, затянутая колючей проволокой. На белой крашеной двери снаружи набит засов с висящим замком и прорублено неровное отверстие, глазок, прикрытый куском фанеры. В комнате пусто, ни скамьи, ни соломы. В углу железный бак из-под бензина, из бензина с выбитым дном, оправленный грубыми деревянными скобами, чтобы носить параша. Поверху одной стены черно-золотая надпись о прусских доблестях. Из прежней камеры со мной оказались только Тадеуш, староста пётр Викентьевич и блатной Мишка Залкинт из Ростова. Его привели к нам накануне отправки. Толстоморды, прыщавые, с маленькими быстрыми глазками, тесто жмущимися к мясистому носу, он вошел в камеру, заломил кубанку на затылок, пританцовывая и гнусаво напевая. «Разменяйте линии десять миллионов вы купите билет на Ростов». Сказал, что разведчик бесстыдно врал о своих воинских подвигах а посадили его якобы за то, что он по пьянке ударил начальника. На перекличке он назвал 175-ю статью, то есть бандитизм. Он хорошо знал многие тюрьмы и лагеря Союза. В камере было все время полутемно и прохладно. К утру тянулось сырым сквозняком. Все лежали на полу, на шинелях, на куртках. Мы с Тадеушем подстелили его польско-немецкую шинель и укрылись моей. На второй день опять мою голову сжимало будто раскаленным обручем. Возобновился гайморит, вывезенный еще из старорусских болот, гнойный насмок Утром на поверке я сказал дежурному, что болен. Через несколько часов пришел фельдшер, плечистый лейтенант, фигматичный, рассеянный, измерил температуру. Больше тридцати восьми дал таблеток. Выпить нужно было при нем. В тюрьме не положено оставлять лекарства на руках у заключенного. Компресс? Вряд ли стоит. Здесь сквозит, спите на полу. После компресса еще хуже простыньте. Лучше просто не снимайте шапки. На некоторое время боль ослабела. Потом к ночи опять усилилась, и жар, видимо, нарастал. Тадеуш наутро рассказывал, что я бредил, кричал, ругался по-русски и по-немецки. На следующий день повторилось то же. Днем 38.05-38.06 фельдшер принес таблетки. Облегчение. К ночи опять боль, словно выдавливает глаза из орбит. Жар, тошнота. В эту ночь вызвали на допрос. Привели на второй этаж по узкому коридору, заставленному шкафами. Квадратная полутёмная комната, столик с лампочкой в стороне диван. Лампа ярко светит, но в сторону от стола не видно, кто за ним сидит. Подхожу ближе, резкий, скрипучий, незнакомый голос. «Не подходите! Садитесь вон там!» У стены, в шагах с десяти от стола, Между дверью и печкой ярко освещенный стул. Сажусь. Вы что, не проснулись? Почему не снимаете шапку? Я болен. У меня жар. Гнойное воспаление гайморовых полостей. Здесь не больница, а следственная тюрьма. Вы должны уважать. Снимите шапку. Я не приговорен к смерти и не хочу кончать самоубийство. У меня жар и воспаление. Голова должна быть в тепле. Здесь не... Ни при чем уважение. Он помолчал. «Ладно, следствие по вашему делу продолжается. Я ваш следователь, майор Виноградов». Говорит монотонно, бесстрастно. «Имею вам заявить, что вы напрасно пытаетесь ввести в заблуждение следственные органы, чтобы скрыть свою преступную деятельность. Нам все известно». Только чистосердечное признание может спасти вас, облегчить вашу участь. Вы грамотны и должны знать слова великого советского писателя Максима Горького. Если враг не сдается, его уничтожают. Понятно? Очень болит голова, глаза, тошнит. Что это значит? Обычный прием или решительная перемена, ухудшение? Чего они теперь хотят? Нет, непонятно, ничего непонятно. Я никакой преступной деятельности не занимался. Вы продолжаете упорствовать, вы уже дали неправильные показания. Как я убедился, вы пытались вести следствие в заблуждение, тогда как нам известно, что вы защищали немцев и стали на путь антисоветской клеветы. И только если вы искренне признаете свою вину, и поможете следствию вскрыть идейные корни и причины вашей пропаганды буржуазного гуманизма. Значит, все о том же. Это неправда. Меня клеветали. Моя пропаганда – это пропаганда социалистического гуманизма, а не буржуазного. Я не немцев защищал, а социалистическую мораль нашей армии. Все это я уже объяснил капитану пошеходову он записал в протоколе. Больше ничего сообщить не могу. У вас ведь есть тот протокол? Что у нас есть, вас не касается. Следствие начинаем сначала. С самого начала будем расследовать и идеологические корни». Боль усиливалась злее, нестерпимее. Сперва от яркого света, согревшего лоб, и скулы стало чуть легче, но потом еще хуже. От боли, от жара, от запаха гноя, приступы дурноты и страх. Вот-вот потеряю сознание. Наушники шапки опущены. Я нагнулся вперед к столу, чтобы разглядеть, чтобы лучше слышать. Не заметил, что кто-то вошел? Вдруг справа голос. Оглядываюсь. Высокий, в сияющих сапогах, в тыловой фуражке. Подполковник. Светлые перчатки. В правой руке длинный кусок резинового шланга. Похлопывает по левой. Говорит громким, барственно сытым, брезливым голосом. Не хочется сдаваться? Уж лучше признайся добровольно, а не то найдем другие средства. Внутри все пусто. Был жар, стало холодно и пусто. Только голова, стиснутый ком боли и тошноты. Значит, опять, как в ежовские времена, в тридцать седьмом году будут пытать. Заставят признаться, оговаривать, и тогда все равно помру. Только подло, медленно. Вижу с собой белое, хваленое лицо, презрительно оттянутые к низу губы, подбритые бочки золотые погоны, черный резиновый шланг на белой перчатке. Рывком вскакиваю, спиной к печке, теплой, хватаю стул за спинку, поднимаю перед собой. Шинель в накидку мешает. Мгновение острой радости. Вижу, как он испуганно шарахкается, закрывается рукой. Ору, хрипло, визгливо. Слышу себя, но уже не могу остановиться. «Значит, бить? Меня бить? Хочешь бить? Твою мать, так бить сразу насмерть, гад! Ты ловая крыса!» «Бей насмерть, бей не резиновой хреновой, а пули не то я хоть стулом, а сдачи дам, в твою бритву морду, богодушу мать, резиной пугать, я немецких снарядов не боялся, убивай, гад, но советская власть тебе заплатит за меня». Ору, чувствую, деревенеет затылок, шея, вот-вот упаду, только бы не выпустить стула». По коридору топот. Вбегает несколько человек. Зажигает лампу у потолка. Толстый полковник с красным, жирным, оплывшим лицом тянет ко мне стакан воды. «Да брось, брось! На, выпей! Никто тебя не собирается бить! Брось, успокойся! На, выпей! На, закури! Ну чего ты, барин? Что за глупые шутки? Это же наш парень, боевой фронтаик! Ну, оступился, перегнул!» Мы поправим, поможем. Никто тебя не собирается ни бить, ни убивать. Садись, успокойся, кури. Сажусь, но теперь уже сам ставлю стул в угол печки. В угол у печки. Могу опираться на него боком. Пью, закуриваю длинную толстую сигарку и сладко-душистого трубочного табака, насыпанного полковником. Боль и тошнота Скрывшееся было на несколько мгновений, опять подступаю, и вот еще новое. Со стыдом чувствую, что реву, текут слезы, которых не могу удержать. в следственной части, полковник российский, успокаивает меня, уговаривает, ходит по комнате, размахивает короткими руками ластами, трясет большим рыхлым брюхом, переваливающимся через ремень. Он хвастается, «Я старый чекист, я ветеран, я еще с Феликсом работал, я и с СССР дело имел, и с роттистами, и с бухаринцами, я убийцу Тирова допрашивал, меня, брат, не проведешь. В перемешку с этими сообщениями о себе он говорит, «Раскалывайся, брат, раскалывайся, мы тебя знаем, мы тебя лучше знаем, чем ты сам себя». «Но нам что интересно, чтобы ты показал свою искренность, чтобы идейно раз, разоружился?» На все мои возражения он отвечает так. «Брось, брось, ты же мне не докажешь, что эта печка черная, раз я вижу, что она белая». «Нет, брат, нет, на хренах не пашут, лучше раскалывайся, в тюрьмы не пересидишь». «А белой печке...» О невозможности пахать так оригинально и о том, что тюрьмы не пересидишь, я слышал от него еще множество раз. Он потом и в другие дни захаживал на допросы. Разумеется, цитировал и Горького, только менее точно. Знаешь, как сам Горький говорил, сам Горький, личный друг Ленина и Сталина, он так говорил, «Если не признаешься, нет, если не сдаешься, уничтожим». Но в эту первую ночь российский был преимущественно ласковый. «Мы с тебе хорошо относимся. Тебе же добра желаем. Твои ошибки хотим исправить. Мы не против тебя, а за тебя боремся. Вот и следователя тебе назначили самого достойного. Майор Виноградов – старый член партии, зам кафедрой марксизма-ленинизма в Ярославском пединституте, кандидат философских наук. Мы ж понимаем». Успокоившись, я стал говорить. Российский и Барин сидели на диване, виноградом у столика и слушали, не прерывая. А я говорил, боясь, что одолеет боль и тошнота, рассказывал о Восточной Пруссии, о моих отношениях с Забаштанским, о том, как явно и грубо меня оклеветали, как вовко заманеврировали в партсоб... партсобранию. Они слушали, заинтересованы, и мне стало казаться даже сочувственным. Когда я докурил цигарку, баринов протянул мне папиросу. И я говорил сквозь боль и гнойную муть, и мне казалось, что говорю убедительно. Среди ночи начал спадать жар, и я говорил все более воодушевляясь их безболвным и словно бы участливым вниманием. Когда я кончил, российский крякнул и сказал... Ну что ж, разберемся, может, ты прав. Разберемся честь по чести, но ты сам должен нам помочь. Дело твое ведь не уголовное, а партийное, идеологическое. Ты должен показать, что решительно осудил все ошибки, которые допускал в молодости, сам знаешь, там насчет троцкизма. Тут не может быть никакой недоговоренности. Чем решительно ты осудишь прошлые грехи, тем больше тебе доверия в настоящем ну давай виноградов закругляйся а то он видишь нездоров надо отдохнуть ну пока да возьми еще табаку они с барреновым ушли а виноградов прочитал мне вопрос который за кем стал роковым для всего дела скажите когда именно вы встали на путь борьбы против партии и советской власти Что это значит? Я на такой путь не становился. Я имею в виду ваше троскистское прошлое. Либо вы действительно осуждаете, и значит, даете ему политическую оценку, вскрываете корни, либо вы такой оценки не даете, и значит, идейно не разоружились перед партией. Этой софистикой он переиграл меня. Я вдруг ощутил и словно бы понял, что возразить ничего не могу, да, действительно, либо-либо. И правда же не только болезнь и вся эта ночь, внезапный допрос, сначала угрозы, а потом дружелюбное внимание, хотя и все это, как я сообразил уже много позже, были обычные приемы раскалывания последственного. Но прежде всего именно такая примитивная, давно усвоенная логика логика побудила меня тогда ответить просто – В феврале 1929 года.